Она отправилась на южное побережье, чтобы повидаться со знаменитым психометристом Наташей. Психометрист-экстрасенс, который, взяв в руки любой предмет, в состоянии подробнейшим образом описать его владельца, восстановить прошлое и предсказать будущее. Тогда она, конечно, не знала, что им придется встретиться еще не раз — На тот момент Наташа была всего лишь очередной надеждой, за которую Коля цеплялась, надеждой найти себя, очередным пунктом в ее и без того трещавшем по швам месячном бюджете. Наташа жила в двух кварталах от моря. Колет с трудом нашла, где поставить машину, при том не то чтобы у подъезда. Довольно долго изучала номера домов. Обнаружив нужную дверь, она нажала на кнопку и сообщила в домофон «Я на 11.30». Не говоря ни слова «экстрасенс», впустила ее. Колет показала, что она услышала кашель, маскирующий смешок. Ее щеки вспыхнули. Она бегом одолела три пролета. И как только Наташа отворила дверь, выпалила. Я не опоздала. «Конечно, дорогая, вы на 11.30». «Вам стоило бы сообщать клиентам, где лучше припарковаться». Экстрасенс натянуто улыбнулась. Она была энергичной маленькой крашной блондинкой с большим ртом, вульгарной, как девица с разворота журнала. Что, по-вашему, мне надо использовать свои сверхъестественные способности, чтобы никто не занимал парковку? Я имела в виду, что стоило прислать карту. Наташа повернулась и повела ее за собой. Крепкая высокая попка, обтянутая джинсами из тех, что унаследовали функции корсета. Она слишком стара, подумала Колет, для джинсы. И почему никто ей об этом не говорит? Садитесь сюда, строго сказала Наташа, качнув накладным ногтем. Мне солнце в глаза светит, возразила Колет. Эккая жалость. Икона с печальными глазами в дешевой позолоченной раме клонилась к ней со стены. С моря тянуло сыростью. Коля села и щелчком расстегнула сумку. «Чек сейчас выписать?» Она заполнила чек. Коля ждала, что ей предложат чашку травяного чая. «Шиш!» Она почти поверила Наташе. В этой мерзкой тетке чувствовалась деловая хватка, которую она прежде не встречала ни в одном экстрасенсе. «Есть что-нибудь?» — спросила Наташа. Колет пошарила в сумке и выудила обручальное кольцо своей матери. Наташа покрутила его на указательном пальце. «Очень улыбчивая, леди!» «О да, улыбчивая, — согласилась Колет, — вы правы». Она протянула Наташе пару запонок, принадлежавших отцу. «Получше ничего раздобыть не удалось?» «У меня больше ничего от него не осталось». «Жаль, — сказала Наташа. — Вы не слишком дружили, верно?» Мне почему-то кажется, мужчины не проникаются к вам симпатии. Она откинулась в кресле, взгляд ее блуждал где-то далеко. Колет вежливо молчала. Что ж, я немного могу по ним прочитать. Она потрясла запонками в кулаке. Они определенно принадлежали вашему отцу, верно? Но с запонками и отцами всегда так. Вы дарите им запонки на Рождество. А они говорят: Ух ты, спасибо! Огромное спасибо, как раз то, о чем я всю жизнь мечтал. Коля откивнула. — Ну что поделаешь? Что еще подарить мужчине? — Бутылку скотча? Да, но хочется что-нибудь, что останется на память. — И будет валяться в ящике стола? А владелец вообще забудет о подарке? Ей хотелось спросить, почему вы думаете, что мужчины не проникаются ко мне? Вместо этого она снова открыла сумку. «Мое обручальное кольцо», — сказала она. «Полагаю, вы не ожидали, что я была замужем?» Наташа протянула открытую ладонь. Колет положила в нее кольцо. «О, Боже!» — сказал Наташа. «О, Боже! Боже! Не волнуйтесь, я уже ушла от него». «Бывают ситуации, когда лучше сделать ноги». — согласилась Наташа. — Итак, милая, что вам еще рассказать? — Возможно, я сама, медиум, — вырвалась у колет. Даже точно. Я позвонила по телефону, и мне ответил мертвец. — Необычно. Наташа покосилась в сторону, как будто что-то подсчитывая. — И какая служба предоставляет такие услуги? — Я не звонил ни в какую службу. Я звонила своей свекрови. Оказалось, она умерла. — Так зачем вы стали ей звонить? — Да нет, послушайте, вы должны понять, как все произошло. Я не знала, что она умерла, когда позвонила. Я узнала только потом. — Так она была мертва, когда вы позвонили? — Но вы этого не поняли? — Да. — То есть она говорила с вами из загробного мира? — Да. — И что она вам сказала? — Сказала, что у нее есть лестничный подъемник. Но она сврала. — Что ж, может быть... Он есть у нее в мире духов? Коля задумалась. Рене сказала, что у нее есть все необходимое. Мне вообще-то нет дела до того, что именно она сказала. Главное, она взяла трубку. Она мне ответила. Поначалу меня беспокоили ее слова насчет подъемника, то, что она даже не сказала мне правды. Но потом, когда я подумала как следует, то поняла, самое удивительное то, что она хоть что-то сказала. Ну, вы понимаете? Слова застряли у колет в горле. Она не привыкла выражать свои мысли вслух. Отучилась за время жизни с Гевином. Ничего подобного со мной прежде не случалось, но я думаю, это доказывает, что у меня есть дар. — Мне немного наскучила моя работа, и я не против перемен. — Я подумывала заняться вашим бизнесом. «Если за это хорошо платят». Наташа засмеялась. «Что ж, если вы уверены, что вы держите конкуренцию, вам надо практиковаться. Что, правда? Разве недостаточно просто уметь делать это?» «Послушайте», — сказала Наташа. «Не хочу показаться враждебной, но вам не кажется, что вы несколько наивны?» «В смысле, с вашей карьерой сейчас все в порядке, я это вижу. Так зачем все портить?» Вам придется развивать свои паранормальные способности. В вашем возрасте вы не можете рассчитывать начать работать без подготовки. — Что, простите? — переспросила Колет. — В моем возрасте? — Я начала в двенадцать лет, — сообщила Наташа. — Вы же не станете утверждать, что вам двенадцать. Одной рукой она лениво тасовала колоду. — Хотите, посмотрю, что вас ждет? Она начала расклад. Ее ногти царапали рубашку карт. — Значит так, если вы собираетесь работать с высшими силами, у вас все получится. Ничто не остановит вас. Но сперва надо разобраться со своим «здесь и сейчас». Вот мой совет. Она оторвала взгляд от карт. Буква «М» приходит на ум. Коллег поразмыслила. — Я не знаю никого на эту букву. А что, если «М» — это мужчина? Кто-то войдет в вашу жизнь скоро. Парень старше вас... — Должна сказать, поначалу вы ему не слишком понравитесь, а потом? — Хорошо то, что хорошо кончается, — сказал Наташа. — По-моему, так.